Феерия белизны также неожиданно исчезла, как появилась. Какое-то время казалось, что двор погрузился в непроглядный мрак. Не могу припомнить, когда же шел снег. Теперь надо к ним добрать патронов и ждать. Каникулы, видно, качались. Хотел было набросить на Егорова шинели, да вдруг все стало ни к чему. И это его причуда с котенком, ранее таившее в себе много человечного, доброго, рождавшее желание тоже прихватить какого-нибудь куренка, цыпленка, щенка, казалось вдруг глупой, слащавой, совсем-совсем ненужной, даже противной. Конечно, это маленькое зверье отвлекало, согревало и долго поддерживало, однако, вы не смогло уберечь его здесь, значит, суть не в этом, а в чем и вообще есть ли она слой метущийся, не в силах остановиться на какой-либо определенной, одной, доброй, либо просто спокойной мысли, я вновь окунулся в промозглую сырость двора. Оказывается, в амбаре было тепло. Влажная мерзлость воздуха вызывала озноб. Надо успеть, пока темно и все в тумане. Это он покрыл все свою белую ленью. Странно, кругом тихо. И наших никого не видно. Должно быть им так жить тяжело, и сидят где-нибудь у стен. Меня-то должен был бы кто-нибудь окликнуть. А вот здесь молчок. Чтобы не случилось чего-нибудь непредсказуемого, я громко в голос выдохнул «Господи ты, Боже мой!» и долго стоял на месте, убеждая себя, что привыкаю к темноте, однако длиться этот самообман не мог, в амбаре был не светлее. Чувствовал, как вползала тошнота безысходности. Нас мало, а их вчера черным черно, Да и за насыпью их должно быть не меньше. Ох, нехорошо на душе, не хотелось никуда идти, Вообще ничего не хотелось, стоял Боря с собой. Однако патроны нужны. Если уж пойдут на пролом, то хотя бы на время защититься — Кто их знает, что они там надумали, для чего ракеты бросали. Привыкнув глазами к дышащей мгле, многого не узнавал, не видел. Вспомнилось, как вчера нас приводили сюда знакомиться с местностью. теперь мы все это знаем. Но только все куда-то исчезло, ушло, растворилось. И только стены амбаров, кто появлялись, проступая призрачными, загадочными островами чужих замков, то вновь проваливались в серую муть. Там, где за крышами вчера виднелся шпиль костела, было пусто и темно. Ничего кругом, кроме гиганта, дерева впереди справа и дымчато-белесого плена двора. Однако дерево было столь белым, что и оно, казалось, вот-вот сольется с этим зыбким миром холодного серебра, и, если оно пока виделось, то только потому, что, разглядев тихо лежащих под ним на снегу людей, как бы задумалась и скорбно распростерла самон своих ветвей над ними.